что я обладаю большим могуществом, чем любой волшебник, родившийся за последние три тысячи лет. Но я понятия не имею, как им пользоваться, и что я владею магией ущерба. Он сказал, что сестры не могут снять с меня ошейник. Мне так жаль, что я навлекла на тебя все это, Ричард. Тебя обманули, сестра Верна, как и меня. Ты тоже жертва. Они нас обоих использовали. Но есть проблемы посерьезнее. Пророчество гласит, что в зимнее солнцестояние Кэлен умрет. Я должен предотвратить это. И Даркен Рал, мой отец, посредник владителя, проник в наш мир. Ты видела клеймо, которое он выжег на моей груди? Он посредник, который может разорвать завесу, если у него будут все необходимые элементы. В чем я, правда, сомневаюсь. Сестра Верна, мне необходимо выбраться отсюда. Я должен преодолеть барьер. Я помогу тебе. Не знаю, как, но помогу. Главной трудностью будет пройти долину заблудших. Не уверена, что тебе это удастся второй раз. Сейчас, когда рада Хань способствовал росту твоей магии ущерба, ты привлечешь к себе чары. Магия долины настигнет тебя. Я найду дорогу, должен найти. Сестра верно задумалась. Если пророчество посредники может осуществиться, владетель захочет помешать тебе. Сестры тьмы постараются остановить тебя. Уверена, что Лилиана не единственная. Кто назначил ее моей наставницей? Наставница назначает администрация Батисы. Вряд ли этим занимается она сама. Обычно наставниц назначают ее помощницы. Помощницы? Сестры Улицы и Финела. А я думал, они ее охрана. Охрана? Нет. Разве что официально. Абатисса более могущественна, чем они. Ей охрана не нужна. Кое-кто из мальчиков считает их охранницами, потому что эти сестры всегда отгоняют их от дверей Аббатисы. Улицы Финела Финелла выполняют кое-какую работу в приемной Аббатисы, но у них есть свои кабинеты, где они занимаются административной деятельностью. Может, сестры тьмы обрушились на меня именно сейчас, потому что их раскрыли? Нет. Абатиса сказала мне, что об их существовании известно никому, кроме нее. Может, кто-то подслушал ваш разговор? Нет, она защитила комнату. Ричард наклонился ближе. Сестра Верна. Лилиана обладала магией ущерба. Защита, выставленная Аббатисой, против магии ущерба бессильна, и одна из этих сестер-администраторов определила Лилиану ко мне в наставнице. и остальных пятерых охнула верно если одна из сестер в приемной услышала наш разговор тогда Абатиса, кабинет сестры улицы вот где я видела эту статуэтку ричард схватил ее за запястье и вскочил со стула пошли если они попытались убить меня то могут попытаться убить и абатису пока она не рассказала о них еще кому нибудь они помчались вниз по ступенькам Пронеслись в темноте по газонам, залам, коридорам и переходам. Кевина не было. Дежурил другой стражник. Но он не попытался остановить их, потому что хорошо знал Ричарда. А сестрам вход не возбранялся. Ричард понял, что они опоздали. Двери в приемную были сорваны с петель. Он остановился в коридоре, глядя на мраморный пол, усыпанный бумагами и обломками. Сестра верно отстала. и Ричард, не дожидаясь ее, зашел в приемную с мечом в руке. Можно было подумать, что здесь промчался шквал. Останки сестры Финеллы лежали на полу за ее столом. Толкнув дверь в кабинет Аббатисы, Ричард услышал, как ахнула сестра Верна. Ричард нырнул головой вперед в дверной проем, перекатился и вскочил на ноги, сжимая меч обеими руками. В кабинете Аббатисы царил еще больший хаос. Весь пол был усыпан толстым слоем бумаги. Казалось, взорвались все книги на полках, завалив комнату страницами. Разбитый стол орехового дерева валялся у дальней стенки. В комнате было темно. Только из приемной падала узкая полоска света, да луна светила в окно. Сестра Верна зажгла в ладони волшебный огонь. В яркой вспышке Ричард разглядел в дальнем конце кабинета возле разбитого стола женскую фигуру.